Мне из сгоряча поручили столько групп, что пришлось перетряхивать расписание, чтобы я мог физически поспевать на лекции. Аудитории были разбросаны по всему городу. Учил я двум языкам тюрков и армян, первокурсников и оканчивавших вуз. И, конечно, очень долго не узнавал в лицо своих студентов, не представлял себе, усваивают они хоть что-либо из моих объяснений, терялся, имея дело с пареньками из далеких горных аулов, не понимавшими русского языка. Как всякого неопытного преподавателя, меня угнетало сознание недостаточной подготовленности и пробелов в знаниях, и я до смерти боялся каверзных вопросов, какие бы могли меня оконфузить перед всем честным народом. К концу семестра я справился с внутренней робостью, в аудиторию входил увереннее и даже научился наводить тишину и порядок на занятиях, познакомился и кое с кем из своих коллег. Ксения Дмитриевна следила, чтобы я чувствовал себя полноправным в профессорской комнате, выхлопотала мне пропуск в столовую и дополнительную полагающуюся ИТР-карточку. Положение мое существенно улучшилось, прибавилось наполовину хлеба и сахару, случалось отоварить талон с надписью «Жиры». Дел становилось все больше. К концу зимы, неверной, непривычной, тоскливой южной зимы, меня стали регулярно дважды в неделю возить в пригородный НИИ табаководство или южных культур, запамятовал, где я обучал языкам научных сотрудников, сдававших кандидатские и докторские минимумы. Но вот в жизнь ворвались оглушительные фанфары. У диктора Левитана не хватает октавы, чтобы объявлять победоносное продвижение фронта на запад, перечислять возвращенные, а потом и завоеванные города, освобожденные столицы, трофеи. Имя верховного главнокомандующего генералиссимуса Сталина произносится на истерическом пределе, скандируется так, как возглашали придворные диаконы долголетия членам царствующего дома. сделалось очевидным Разгром Гитлера неминуем, имя Сталина озолотят лучи славы полководца-победителя. И мне заранее страшно. Несравненное счастье и милость Божия, что повергнут лютый враг России, близится конец войны, но уже можно предвидеть, что все силы режима будут брошены на подавление и рассеивание проявляющихся робко и осторожно надежд многострадального народа на льготы, человеческую жизнь ослабление то были месяцы зародившихся иллюзий предсказывали на ухо и соглядкой оглядкой всеобщую амнистию распуск лагерей, колхозникам мерещилось раскрепощение конец грабительских поборов оптимисты ожидали реформ отдушен для торговли производства снабжения безумцы уповали на добровольный отказ власти от бессудных расправ дутых процессов произвола победа Доставшаяся ценой неслыханных жертв, потоков крови и слез, должна была неминуемо вызвать подъем духа. Люди непременно захотят видеть и знать больше, чем дозволено. Их потянет поездить по белу свету, показать свое, поперенимать чужое. В пораженных апокалипсическим ужасом сердцах, Живут заглушенные ростки веры, тягот к нравственному совершенствованию, поиски правды. Народ захочет жить сытнее, достойнее, лучше одеваться, вольнее говорить, шутить, критиковать, возмущаться, высвободиться из-под гнета полицейской цензуры и казарменных порядков. Но в глазах власти всякое мечтательство предосудительно, таит в себе семена критики и недовольства, недоверие в справедливость ее путей, и потому должно пресекаться, притом в зародыше, пока эти смутные, почти инстинктивные сомнения не переросли в уверенность, что творится неладное, что людское счастье на земле устрояется по-иному, не обязательно путем затыкания ртов и устрашения.